Глава третья Я дернулся вперед и в сторону Песок мешал нормально передвигаться Но ухудшал маневренность И казалось, что я вот-вот упаду Поскользнувшись А вот малышу он совершенно не мешал Большой мальчик мог передвигаться на нем Как на лучшем друге, что помогает в бою Мы скакали по рингу на равных, играли на скорость. Он пытался достать меня, а я привыкал к своим возможностям. Моя нынешняя боевая форма была сейчас даже не в середине своего предела, оттого организм легко выдерживает нагрузки, позволяя мне держать её столько, сколько потребуется. Хотелось разогнаться ещё больше, но дыхание начало сбиваться. Концентрации банально не хватало на ещё большую скорость, поэтому решил переходить в наступление. Пора заканчивать этот бой. Мы сблизились, и малыш снова удивил меня своей манерой боя. Он атаковал одновременно обеими руками и ногами, стараясь захватить большую область и вместе с тем всё ещё касаясь песка стопой. Успев подметить этот момент и ускоряясь, я резко перешёл в клинч, после чего нырнул в сторону. Уходя своими ногтями, я полоснул по его животу, оставляя кровавые борозды. Мне уже стало ясно, бить по этому мешку мясо бесполезно. Он выдержит любой мой удар, может, даже боевая форма не поможет. «Мы оба модифицированы, только он заточен на силу, а я на скорость. Вот и выходит, что лупить по нему бесполезно, только время тратить впустую». Двигаться приходилось постоянно, уходя от ударов, постраиваясь под его перемещение и сводя их к минимуму. «Он гороль этого ринга, он способен как по льду кататься по этому песку с абсурдной маневренностью, тогда как и мне такое было недоступно. Вот я и крутился, оставляя царапины на его теле. Его это злило». «Мелкий таракан». Назойливый комар и вертливая муха — так со стороны я выглядел. Его размашистые движения, брызги крови из царапин, разодранных до состояния кровоточащих ран и пыхтение это была битва на выносливость, причём я определённо одерживал верх, поскольку он явно терял силы. «Используй!» — закричал стрибун фрик, после чего я тут же разорвал дистанцию с малышом. Нехорошее предчувствие возникло, вместе с мыслями об особенностях этого мира. Тут же будущее, даже здесь, на дне социального строя, на этой арене, возле которой трупы просто свалены в контейнеры для мусора, и люди, что жрут еду, переработанные из них же под соусом из насекомых, поголовно модифицированные люди, использующие свои улучшения ради боёв, и, конечно же, они не могли не использовать что-то, делающее их ещё сильнее, но наносящее вред самому себе. Моя боевая форма работает точно так же. А что сделал с собой этот шкаф? Я не ошибся в своих предчувствиях. Малыш действительно изменился, только эти изменения происходили больше внутри его организма, чем виделись внешне. Его колени сломались в обратную сторону, а стопы увеличились в длине. Затем перестроились мышцы под кожей, от чего меня передёрнуло. Реально это всё выглядело очень мерзко. А самое омерзительное я почувствовал, когда открылось несколько дополнительных глаз. Он точно стал намного опаснее, и его стиль боя сильно изменился. Завершающим этапом перестройки стали когти. Нет, скорее заостренные шипы, прорвавшие кончики пальцев. Причём эти шипы были зазубрены, то есть они сделаны специально, чтобы рвать плоть, а не резать. «Обзац ты, Няша», заявил я, рассматривая это чудо. «Эй, как тебя там, Найкрос?» — закричал мне Фрик. «Познакомься с нашим чемпионом. Я даю тебе минуту. Продержишься, приму на арену. Ну а если нет, не вини меня в своей смерти!» — добавил он и рассмеялся причём так насмешливо, будто уже похоронил меня. «Эй, чокнутый, выходи, повеселись!» Позвал я своё сумасшедшее сознание. «Он просто идеален в уклонении, а значит, у меня будет достаточно времени, чтобы оценить новые возможности малыша». «Эй, у тебя там... ну, там на груди. Ни хрен случаем высечен!» Чемпион сократил дистанцию между нами ещё быстрее, чем делал до этого, но я уже стоял позади него. Место, где я находился только что... Сейчас полоснули когти противника. «На! Обычный пендали, всё, на что моё безумное сознание потратило своё преимущество. Столько вариантов атак, а он лишь привлёк его внимание». «А что это у тебя с пальцем? Больно, небось?» Малыш поглядел на свой палец. Я только сейчас заметил, что тот безвольно висит на клочке кожи. Чуть-чуть не хватило, чтобы его полностью отрезать. И главное, я даже не заметил, как моё безумное «я» умудрилось провернуть такое. «Да блин!» выргался я. «Какая поганая техника! Эй, мог же просто орган сделать, что дышал бы сам. Говорить же невозможно». Сознание, по всей видимости, ругалось на мою боевую форму, точнее, способ активации и поддержки разогнанного в состояние. Нужно дышать быстро и часто, а это не очень вяжется с разговорами. «Эй, ты что, плачешь?» спросил я у малыша, который что-то делал со своим пальцем. Он промолчал, а в следующий момент сдвинулся, пытаясь зарядить мне в лицо локтем. В ответ я просто упал на спину, избегая атаки, после чего толкнулся от песка всеми конечностями, подбросив себя вверх. А ухватившись за выступы рельефных мышц малыша, по ним, как по сетке и невзирая на движение противника, переполз на спину. «Лысый!» — заявил я, смотря на макушку противника, где отсутствовали волосы, как, впрочем, и на всём теле. После сказанного резкими ударами стал процарапывать себе путь к черепу. Естественно, это не осталось без внимания, и малыш попытался меня себе сбросить. У него бы это получилось, если бы не тот палец, который по-прежнему держался на внутреннем модуле, том самом зазубренном когте-шипе. Чтобы сохранить фалангу, ему пришлось вернуть свой маникюр обратно, и по этой причине палец потерял в гибкости. Возможно, он вообще сейчас не способен им управлять. В противном случае коготь бы впился в меня, раздирая плоть, а будучи в таком виде, просто коснулся, и всё, позволяя мне сбежать. «Ну как тебе собственная кровушка на вкус?» спросил я, увидев, как противник слизывает свою губ кровь. Она залила ему всё лицо. Я хорошо так разодрал его голову. «Невкусно?» «Вкусно?» «Так себе?» «Поделись впечатлениями. Мне очень интересно». Неожиданно малыш появился рядом со мной, а его рука уже касалась моего живота. Он замер лишь на мгновение, и ему хватило времени, чтобы просто изменить свою позу, отчего удар превратился в толкающее движение. Вместе с этим только сейчас песок за его спиной взвился вверх от перемещения. Он реально меня толкнул, правда, это больше походило на удар пневматического тарана, где я, забавы ради, прикоснулся к нему и захотел опробовать силу толчка. Опробовал на свою голову. Меня отбросило, как какую-то игрушку. Безумно я просто свалил обратно в подсознание, решив прекратить веселиться. Для него шутки закончились, он дошутился. И снова стены ринга, и снова я пробил её своим телом, как какой-то картон, где искупался в мусоре, сыграв швабру. Повторение прошлого позора совершенно не вдохновляло возвращаться. Однако у меня ничего не болело, я только испачкался, и поэтому был готов продолжать. Однако ринг был пуст. Малыша не было, только на трибунах продолжал стоять фрик и улыбаться. «Ты меня устраиваешь», — заявил он, взмахивая руками. «Заставите меня приказать собственному чемпиону действовать серьезно? Уже достижение. Но чтобы вынудить его использовать свой козырь, этого даже я не могу». «И что? Когда я могу получить деньги за бой?» Перешёл я к делу. По всей видимости, проверку удалось пройти с отличием, однако я переусердствовал и совершенно забыл об изначальной цели. Мне хотелось размазать тот кусок протеинового мяса по песку ринга. «Зависит от того, сколько ты готов поставить на себя. За этот бой я лишь позволю тебе сражаться на арене. Или желаешь поработать на меня, как все остальные?» Пока он говорил, я постепенно остывал. Выровнять дыхание было сложно. Только сейчас я понял, насколько поганый воздух в этом мире. «У меня нет денег, но я мог бы занять у тебя», — предложил я ему, подходя ближе. За всё время он практически не сдвинулся с места, так и стоял на трибунах. «Нищий, да? Тогда поработай на меня, как боец. Вот и заработаешь». Он растянул зубы в усмешке. То, что это улыбка, я понял, лишь увидев зубы. Да и вообще зрелище отвратительное. Ему лучше не улыбаться. Вообще никогда. «Ты видел меня в деле?» Знаешь, что несколько боёв подряд я могу гарантировать. Тем более ты выставил против меня чемпиона, которому я по итогу задал жару. Этот фрик умудрился оговориться, а чемпион — это не один из победителей его же боёв. Раз я мог ему противостоять практически на равных, значит, как минимум с половины бойцов-кандидатов мне по силам исправиться. Тот мальчик тобой дырки в ограждении делал. Из чего ты взял, что он действующий чемпион? Если хочешь знать, он даже не в десятке лучших самодовольно заявил он. «Врёшь, иначе бы ты не тратил на меня время. Я видел контейнер с трупами, тебе просто некого выпустить на арену. Твои монстры всех распугали». Тут уже я улыбнулся своей хищной улыбой Конечно же, Фрику не понравилось, что я догадываюсь о его проблемах, а, ко всему прочему, додумался про арену. Она не его, он просто тут организатор, что не мешает и ему иметь своих бойцов, пополняя свой карман ставками. «Хорошо, давай поступим так». «Ты работаешь на меня, а я тебе буду платить втрое больше, чем другим своим бойцам». Сделал он предложение, и я был готов поспорить, что дались эти слова ему с большим трудом. Он до ужаса жадный и переплачивать не любит. «Нет, я пришёл сюда заработать, а не работать. Если соглашусь на его предложение, то это будет жирным пятном на моей репутации». «Представители власти обязательно узнают, что я был здесь, и будет лучше, когда там будет значиться не стандартный рабочий контракт, а договор найма. То есть я пришёл сюда, поставил на себя, силы и боевыми навыками заработал себе на хлеб, после чего ушёл. У меня есть куратор и по совместительству работодатель. Он должен быть один. Так останется впечатление, что я его человек, и тесто связан только с ним, но никак не с этим фриком». «Вот моё предложение. Делим 50 на 50 за все бои. После этого из моей выручки вычитаешь долг и до свидания». «30 на 70 в мою пользу. Без меня тебя не допустят до боёв». Начался торг, но играть с ним в жадность у меня отсутствовало желание. «60 на 40, или я иду к другому. Кто здесь есть поблизости?» «Вроде как Шиаса и Сагар, буквально в двух шагах». Перечислил я двух человек, которые являлись прямыми конкурентами фрика а ещё, в отличие от него, имели иные источники дохода, причём наживались весьма кровавым способом. Именно они посоветовали организатору не выпускать на арену своих монстров в каждые проводимые бои, иначе они их на органы разберут. «Спасибо роботу, что заранее прислал мне информацию о месте, куда я пришёл, и вообще о ситуации здесь. В противном случае пришлось бы соглашаться на условия или набивать себе цену, торгуясь». «Ты ещё что-то там прикидываешь?» – с показанным изумлением произнёс я. А ведь Фрик реально думал над ответом. И это при том, что я к нему снизошел как ангел небесный. Я силой, практически равной его монстрам, могу помочь заработать приличную сумму. Или у него уже есть боец в отряде. Ладно, в равной доле. Наконец решился он на моё первое предложение. Только посмея сдаться до пятого боя, иначе придётся отрабатывать. Шестьдесят на сорок в мою пользу. С улыбкой я напомнил ему, что предложение изменилось. Не наглей! Взмахнул он и, развернувшись, направился на выход. «Пятьдесят на пятьдесят или вали отсюда. Лучшего предложения тебе никто не даст, в особенности те уроды», — добавил он. «И правда, если бы я пошёл к ним, то мог бы столкнуться с некоторыми проблемами. У тех двух очень крутой нрав. И довольно много возможностей. Даже сражаясь здесь, на арене, у них на глазах я сильно рискую, привлекая их нездоровое внимание. Мой паспорт гражданина имеет запись, кто я такой, и имя куратора». Если у них есть интерес к заработкам моего благодетеля, то они вполне способны попробовать выйти через меня на него. Ну или просто прикоснуться к одной из его работ. Их интерес будет больше тактильного. Они ко мне в брюхо захотят заглянуть. Органами тут торгуют очень и очень активно. Если обычный можно вырастить в любом, даже самом древнем регенераторе, то модифицированный имеет приличную цену. А уж когда есть возможность скопировать эффективно работающий организм без инородных технологий, то это настоящее сокровище. Ну, для тех, кто хочет собрать для себя идеальное тело. «Заходи», — сказал Фрик, когда привёл меня в какое-то помещение со странным символом. «Это мой отряд. Называется отброс эдема Ты будешь идти под его знаменем». «Ты не понял? Я сказал, что не стану на тебя работать». Остановившись, закрыл ладони считывающий сенсор, к которому он тянул руку. «Это правило арены. Иерархия. Одиночек нет» и коэффициент ставок идёт на знаме, а не бойцов. Репутация, слышал такое слово?» Он отбил мою руку, От чего тут дёрнуло током, и пару секунд пришлось бороться, заставляя мышцы снова подчиняться мне. «Да, как я и думал. Среди всех монстров в его отряде у настоящее чудовище». «Договоры в селе. Пришёл, заработал, свалил. Не оскорбляй меня недоверием после заключения наёмного контракта. И, кстати, о нём». Перед моим лицом появился договор найма. Дополненная реальность обрисовала его весьма красиво, будто дрению фолиант с печатью и текстом, написанным каллиграфическим почерком. Помимо фолианта появились галочки от нескольких служб. Какой-то банк, налоговая и страховая. Все они брали процент на подтверждение сделки, причём не единоразовый, а от итогового дохода. Я поморщился, даже здесь обдирают как липку. Но это и радовало. Если есть эти отчисления, то это значит, что контракт защищён законом и при неисполнении обязанности одной из сторон можно требовать возмещения, и, если получится, компенсацию. В общем, говоря простыми словами, этот фрик работает чисто, законно. Такое вполне успокаивало. Поставив свою подпись, полюбовался как фолиант, дублировался на три штуки, и они разлетелись в разные стороны, постепенно растворяясь. «Заходи!» — произнёс фрик и шагнул в разъехавшиеся в стороны двери. Последовав за ним, попал в гостиную комнату с футуристическими диванами, автоматами с пищей и голографией наполовину комнаты. На одном из диванов лежала девушка и смотрела какую-то передачу. Новости или нечто иное о другой планете. На нас она даже внимания не обратила, только махнула рукой, показывая, что заметила, но занята. «Здесь у каждого своя комната. Состязания начнутся через несколько часов. А поскольку ты временный участник, посидишь тут. Подробности боёв почитай, ознакомься. Я пришлю за вами». С этими словами он оставил меня наедине с девушкой. Она не горела желанием начать разговор, и поэтому я просто развалился на другом диване, активировав дополненную реальность. Бои будут проводиться один на один. Распределение участников случайно, но бойцы под одним знаменем против друг друга выступать не станут. Это своего рода именно турнир знамён. Разве что ставки идут на каждого из бойцов в отдельности. А коэффициент меняется от победы к победе так как тот, кто ставит, получает свои деньги сразу после боя. Именно по этой причине свои козыри бойцы показывают лишь в последний момент. Вместе с этим есть призовые места, за них и борются участники. Особая борьба ведется за первое место, ведь там можно получить нечто, что получает именно победитель для себя лично, а не нами. Были слухи о некоторых счастливчиках, которые получали привилегии, благодаря которым они могли подняться из этих трущоб в верхний город. Словом, тут даже можно было бы задержаться, не преврати меня, малыша, в отбивную. Похоже, Железяка знала, что здесь присутствуют серьёзные бойцы, против которых у меня нет ни шанса. того в его планах был только заработок на боях. «Финни», — неожиданно произнесла девушка, отвлекая меня от чтения. «Чего?» — не понял я. «Так меня зовут. Финни», — пояснила она и повернулась ко мне. «А она красивая, правда взгляд какой-то хищный, будто на тебя смотрят дикие звери». «А меня Найкрас, ответил я, продолжая её рассматривать. «Дополненная реальность мне, конечно, заранее сообщила её имя. Кто она и откуда, но в этом мире так принято. Знакомиться по старинке». «Странное имя. Что она означает?» — спросила девушка.